Злоключение Бенджамена Констана Все началось с одним сентябрьским днем 1794 года. День был солнечным и безветвенным, так что пребывание на берегах озера ле -Ман доставляло особое удовольствие. В тот самый день молодой Бенджамен Констан Деребек, французский дворянин, только что прибывший в свою родную лазану из Брауншвига, где он занимал скромную должность камергера герцога узнал потрясающую новость. Знаменитая Жермена де Сталь только что вернулась из своей поездки в Англию и находится рядом на берегах озера Леман. Она поселилась в отцовском замке Копе, в нескольких лье от Лозаны. Так что все находящиеся неподалеку известные люди Наверняка уже устремились в эту мекку изящной словесности и утонченности духа. Молодой Констан поклялся себе, что будет одним из первых он пожелал остаться другом этой славной женщины, ибо для него дружба с нею означала печать избранности. Итак, на заре он вскочил на коня и галопом мчался до самого замка Копе, не обращая внимания на дорогу. Он был целиком поглощен своими грезами. Однако у порога этого заветного места его постигло жестокое разочарование. Ему сообщили, что мадам-баронесса отсутствует. «Отсутствует?» — вскричал он. «Неужели она вновь отправилась в Англию?» На лице мажордома изобразилась учтивая улыбка. «Нет, баронесса не уезжала в Англию. Она отправилась в Неон, всего в одном лие отсюда. Удивительно, что мсье ее не встретил. Ведь вы прибыли из лазанны А значит, наверняка должны были столкнуться в пути с баронессой. Стало быть, вы просто ее не узнали. Но ведь я никогда ее не видел». Так что и узнать ее не мог. Может быть, вы опишете мне ее экипаж. Мажордом увидел, что этот милый и хорошо одетый господин многозначительно поигрывает своим кошельком, и у него не осталось поводов для сдержанности. Всего через минуту хорошо проинструктированный Бенджамен вновь сидел в седле. Погоняя коня в обратном направлении, он нагнал экипаж в полупути от неона и устремился ему наперерез, так, словно шел в атаку. Мадам, воскликнул он, увидев, что женская головка появилась в окошечке затормозившего экипажа. Меня зовут Бенджамен Констан де Ребек. И я сгораю от жажды выразить вам свое почтение. Мадам де Сталь, С интересом разглядывала привлекательное лицо юного блондина, несколько женственное, но полное обаяние и восхищение. — Я слышала ваше имя, — сказала она милостиво, — ведь это вы написали знаменитую книгу о политеизме. И без того красное от смущения Бенджамин побагровел. Действительно, несколько лет назад. Он принялся за обобщающий труд «История политеизма», о котором не было ничего известной широкой публике, однако знающий читатель внимательно отнесся к этой работе. И вот награда, сама Жармена де Сталь заговорила с ним о его книге. — Забирайтесь ко мне в карету, — добавила прекрасная писательница. — Мои люди позаботятся о вашем коне, а мы с вами поужинаем итак лед был сломан бенджамен сел в карету в тот же вечер он оказался в замке коппе и больше не выезжал оттуда из их встречи на пыльной дороге родилась взаимная симпатия, которая вскоре стала именоваться по другому страстный и взрывной по натуре бенджамен констант Воспылал к своей новой подруге чувством неожиданным для него самого. Несмотря на небольшую разницу в возрасте, ему тогда было 27, ей 28, Жармена стала олицетворять для него идеал сильной женщины, которая удовлетворяла его потребность в материнской ласке. Ведь он лишился ее очень рано, и хотя Жармена де Сталь была далеко не красавице, Ему это было не столь важно, зато она обнаруживала незаурядный ум, тонкость, силу духа. Наконец, Бенджамен уже давно был в восторге от либеральных философских идей. Но теперь он не просто преклонялся перед нею, он сходил от нее с ума. Жальмена же за четыре месяца их знакомства так и не смогла разобраться. Какое место в ее жизни занял ее гость? Несомненно, что он ей нравился. Его приятно было слушать, он умел забавлять, но в то же время безумные сцены ревности, на проявление которой он не имел ни малейшего права, обеспокоили ее. Многочисленные любовники, которых и приписывала, порождали в его душе невыразимую боль, о чем Он с присущим ему красноречием то и дело разглагольствовал. Конечно, баронессе пришлось не по душе это красноречие. Весь этот выспринний стиль, ежедневные излияния чувств, но, будучи здравомыслящей швейцаркой, она почитала душевное здоровье за великое благо. А значит, для того, чтобы хорошо себя чувствовать, она должна хорошо спать. И она раз и навсегда положила конец бесконечным вечерним разговорам, которые на деле выливались в монолог Бенджамена, заявив, что любые разговоры прерываются, пусть даже на полусловие, после того, как часы в салоне пробьют полночь. Однако в тот январский вечер 1795 года Бенджамен предался особенно неотразимым философским спекуляциям. И был до нельзя раздосадован неожиданным боем часов. «Они спешат!» — возмутился он, глядя на их неумолимые стрелки с откровенной ненавистью. И чтобы подкрепить свои слова, вытащил из кармана свои собственные часы. Но, увы, те тоже показывали ровно полночь. Вот видите, мой друг... Наставительно заметила хозяйка дома. «Мои часы никогда не ошибаются так, что идем спать, а завтра мы возобновим этот интересный разговор». Но бенджамен не желал угомониться. Возмущенный и униженный, не решаясь в то же время посигнуть на часы хозяйки, он удовлетворился тем, что растоптал собственные, после чего все еще в бешенстве и беспрерывно, куря трубку, удалился в свою спальню.